Глава 13. Живой костер С высокого берега Клязьмы Батухан внимательно следил за штурмом города Владимира. Багровые отблески пожара переливались на золотой сбруй его коня. Красными искрами вспыхивала золотая насечка стального шлема. Главным воротом волна за волной подъезжали все новые и новые татарские всадники. Они оставляли коней внизу, лезли вверх по примету и штурмовым лестницам. Наверху на каменной стене шел отчаянный бой. Владимирцы упорно отбивались. Татары схватывались с ними, старались спрыгнуть со стены внутрь города. Русские ратники спешили на место погибших, но бойцов становилось все меньше а новые толпы татар непрерывным потоком с буйными криками влезали на стены. Слева от Батухана на низком Саврасом коне, как неподвижный истукан, сидел широкоплечий приземистый Субудай-богатур. Он молча смотрел в сторону города, откуда слышались грохот и протяжный вой. Справа от Батухана, на толстоногом иноходце, съежился худой, и сутулый темник Бурундай. «Смотри, Джихангир!» Бурундай повернул к Батухану желтое безволосое лицо. «Воины хана Гуюка подожгли город с двух концов». Лицо Субудая перекосилось. «Воины Гуюкхана всегда опаздывают. Это не они, а сами Урусуты подожгли свой город». «Что же медлят непобедимые?» — крикнул Бурундай. «Не слушай Бурундая», — огрызнулся Субудай-богатур. «Осажденные, храбрые, упрямы только по утрам. Надо выждать в полдень суда, приплетут дрожащие старики в парчевых шубах и поднесут тебе на золотом блюде ключи от города. Да, так всегда бывало и в Китае, и в Тангути, и в Бухаре, и в Самарканде. Так будет и сегодня здесь». Но Батухан не хотел ждать. Он визжал и бесновался. Его вороной жеребец перебирал ногами, прыгал на месте и порывался броситься вперед. Темник Бурундай, скачи к воротам, проверь, не улегся ли там спать китайский мастер Литунпо. Бурундай хлестнул плетью. Чалый и находит стрелой унесся вперед. У ворот длинный. Тяжелый таран железным набалдашником с грохотом выскакивал из бревенчатого сруба на полозьях и ударял в ворота. Полуголые пленные раскачивали таран под равномерный счет. Вдарь сильнее, вдарь еще. Монголы стигали плетьми пленных, понуждая их бить сильней. Некоторые пленные отказались помогать врагам. Монголы их тут же Зарубили. Сверху из бойниц и из окон церковки на золотых воротах на монголов швыряли кирпичи, горящие головни и метали стрелы. Под ударами тарану дубовые створки ворот трещали и, наконец, развалились. Татары с ликующим воем бросились вперед, сбивая натиском коней встречных защитников. Узкая улица была загорожена бревнами, телегами санями, наваленными заборами. Владимирцы встречали татар ударами топоров и тяжелых дубин. Защитники сидели на крышах домов, стреляли из тугих луков, швыряли сверху тяжелые камни. Улицы все более загромождались трупами, но ничто не могло удержать ворвавшихся, разъяренных кочевников. Они прыгали с коней, сдирали одежды из мертвецов, грабили дома и лавки. Снова вскакивали в седло и пробивались дальше. Их маленькие крепкие кони, спотыкаясь, карабкались на преграды, перебирались через бревна, падали вместе с всадниками, но керы упорно расчищали путь для следовавшего за ними Батухана и его свиты. Джихангир ехал медленно. Вороной конь поводил ушами, храпел, прыгал через еще двигавшихся раненых. Стоны, дикие вопли и торжествующие крики неслись со всех сторон. Батухан остановился перед каменным собором на главной площади, где толпились непобедимые. При его приближении войны прекращали грабеж и падали лицом в снег. Батухан, не глядя на них, сохранял надменное величие. Изредка хищная улыбка кривила его неподвижное лицо. Он сказал Субудай богатуру. «После Булгара и Рязани я беру уже третью столицу!» Субудай прохрипел: «Да, к концу великого похода монголов на твоем ожерелье будет девяносто девять столиц!» «Где же обещанные тобою старики с ключами?» Насмешливо спросил тонким голосом подъехавший Бурундай.